Глава 4. Люди в бездне Планетологи забавляются, а штурман увлечен в контрабанде «Заряжай!» – сказал Юрковский. Он висел у перископов, тиснув лицо в замшевый нарамник.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 Малар прекрасно держался в условиях невесомости Правда, иногда он делал резкие и неосторожные движения и повисал под потолком И тогда приходилось стаскивать его обратно И его иногда подташнивало Но для новичка, впервые попавшего в невесомость, он держался очень хорошо «Готов!» – сказал Дауге от экзосферного спектрографа «Залп!» – скомандовал Юрковский Дауге нажал на спуск «Ту-ту-ту» — ту, ту, ту, гулка заурчала в казеннике. И сейчас же «тик-тик-тик» затрещал затвор спектрографа. Юрковский увидел в перископ, как в оранжевом тумане, сквозь который теперь проваливался тахмассив, один за другим вспыхивали и стремительно уносились вверх белые клубки пламени. 12 вспышек. 12 лопнувших бомбозондов, несущих мезонные излучатели». Славно, сказал Юрковский, за бортом росло давление. Бомбазонды рвались все ближе. Они слишком быстро тормозились. Долгий громко говорил в диктофон, заглядывая в отсчетное устройство спектроанализатора: молекулярный водород 81,35, гелий 70 и 11 метан 4 и 16, амиак 1.01. Усиливается неотуждествленная линия. Говорил же им, поставьте считывающий автомат. Неудобно же так! «Падаем», — сказал Юрковский. «Как мы быстро падаем? Метана уже только 4. Даугел, ловко поворачиваясь, снимал отсчет из приборов. «Пока Кангран прав», — сказал он. «Ну вот, батиметр уже отказал. Давление 300 атмосфер. Больше нам давление не мерять». «Ладно», — сказал Юрковский. «Заряжай». «Стоит ли?» — сказал Дауге. «Батиметр отказал. Синхронизация будет нарушена». «Давай попробуем», — сказал Юрковский. «Заряжай». Он оглянулся на Малара. Малар тихонько раскачивался под потолком, грустно улыбаясь. «Стащи его, Григорий», — сказал Юрковский. Долго привстал, схватил Малара за ногу и стащил вниз. Шар, сказал он терпеливо. «Не делайте порывистых движений. Зацепитесь носками вот здесь и держитесь». Малар тяжело вздохнул и откатил крышку казённика. Пустая обойма выплыла из зарядной камеры, стукнула его в грудь и медленно поплыла к Юрковскому. Юрковский увернулся. «О, опять!» — сказал Маллар виновата. «Простите, Володя, ох, это невесомость. Заряжай, заряжай!» — сказал Юрковский. «Солнце!» — сказал друг Дауге. Юрковский припал к перископу. В оранжевом тумане на несколько секунд появился смутный красный диск. Это последний раз, сказал Дауге каршлянув. Вы уже три раза говорили последний раз, сказал Малар, накатывая крышку. Он нагнулся, проверяя замок. Прощай, солнце, как говорил капитан Немо. Но получилось, что не последний раз. Я готов, Вальдемар! И я готов! сказал Дауге. Может быть, все-таки кончим? В обсерваторный отсек, лязгая по полумагнитными подковами, вошел быков. Кончайте работу! сказал он угрюмо. Почему? спросил Юрковский, обернувшись. «Большое давление за бортом. Еще полчаса, и ваши бомбы будут рваться в этом отсеке». залп торопливо сказал Юрковский. Долго поколебался немного, но все-таки нажал на спуск. Быков дослушал «ду-ду-ду-ду» в казеннике и сказал «И хватит задраить все тестерные пазы». «Эту штуку, – он показал на казенник, – заклинить и как следует». «А перископическое наблюдение вести еще разрешается?» – спросил Юрковский. «Перископическое разрешается», – сказал Быков. «Забавляйтесь».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 Далекий клубок света в светло-коричневой мгле бледнел, разбухая, расплылся серым пятном и исчез. Юрковский смотрел, стиснув зубы так, что затрещало в висках. «Прощай, солнце», — подумал он. «Прощай, солнце». «Я есть хочу», — сердито сказал Дауге. «Пойдемте на камбус, шар». Он ловко оттолкнулся от стены, подплыл к двери и раскрыл ее. Малар тоже оттолкнулся и ударился головой о карниз. Дауге поймал его за руку с растопыренными пальцами и вытащил в коридор. Юрковский слышал, как Иоганович спросил «Ну, как жизнь? Хорошо?» Малар ответил «Хорошо, но очень неудобно». «Ничего», — сказал Дауге бодрым голосом. «Скоро привыкните." «Ничего», — подумал Юрковский. «Скоро все сушь. кончится». Он заглянул в перископ. Было видно, как вверху, откуда падал планетолет, сгущался коричневый туман. Но внизу, из непостижимых глубин, из бездонных глубин водородной пропасти, брежел странный розовый свет». Когда Юрковский закрыл глаза. «Жить», — подумал он. «Жить долго, жить вечно». Он вцепился обеими руками в волосы и зажмурился. «Оглохнуть, ослепнуть, онеметь, только жить. Только чувствовать на коже солнце и ветер. Рядом друга. Боль, бессилие, жалость, как сейчас». Он с силой рванул на себе волосы. Пусть как сейчас, но всегда.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 Лёшка приказал задраить тестерные пазы. Он поднял руки от лица, раскрыл глаза и увидел, что сидит на полу. Падение Тахмасиба тормозилось. Вещи обретали вес».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 Юрковский вошел и включил свет. Посреди каюты валялся развороченный чемодан. Никогда еще Юрковский не видел чемодана в таком состоянии. Так чемодан мог бы выглядеть, если бы в нем лопнул бомбозонд. Матовый потолок и стены каюта были заляпаны коричневыми, скользкими на вид кляксами. От клякс исходил вкусный пряный аромат. «Мидии со специями», – сразу определил Юрковский. Он очень любил мидии со специями, но они, к сожалению, были безусловно исключены из рациона межпланетников. Он оглянулся и увидел над самой дверью блестящее черное пятно – метеоритная пробоина. Все отсеки жилой гондолы герметичны. При попадании метеорита подача воздуха в них автоматически перекрывается до тех пор, Пока смолопласт, вязкая и прочная прокладка корпуса не затягивает пробоины На это требуется всего одна, максимум две секунды Но за это время давление в отсеке сильно падает Это не очень опасно для человека Это не очень опасно для человека, но смертельно для контрабандных консервов Консервы просто взрываются, особенно пряные консервы Контрабанда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 «Каждый килограмм тела будет весить 2 килограмма, а то и больше». «Бедный шар», — подумал Юрковский. «Бедный Миша». Вольдемар позвал сзади Малар. Вольдемар, помогите мне вести суп! Очень тяжелый суп!» Юрковский оглянулся. Дауге и Малар красные и потные тащили из дверей камбуза грузно-вихляющийся столик на колесах. На столике слабо дымились три кастрюльки. Юрковский пошел навстречу и вдруг почувствовал, как стало тяжело». Малар слабо ахнул и сел на пол. Тахмасип остановился. Тахмасип с экипажем, пассажирами и грузом прибыл на последнюю станцию».